ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ ТУЧКА Эту девочку не любили. Она была отдельно от всех. Тихая, нелюдимая, молчаливая и вся серая. Серыми были ее глаза, и волосы были самого мышиного оттенка. Сероватой и несвежей была кожа, и сама она была похожа на картофелину из сырого погреба, на норную мышь на высохшую прошлогоднюю траву. Она сидела позади всех и никогда ничего не говорила. И непонятно было, глупа она или умна. Никакая. Тень. Призрак. Когда она представилась в классе, ее смешное редкое имя прозвучало так, будто кто-то прошептал его в сырую огородную землю. Глухо и скованно. Тучка Ульяна. Сапоги были новые, красные, Сдутым верхом, в общем, вполне приличные. По крайней мере, с утра было так. А ближе к вечеру, когда я последний спустилась в раздевалку, их было не узнать. В углу стояли какие-то облупленные грязнухи. Как же так? И только натянув сапог на ногу, я сообразила: сапоги не мои. И кто это сволочь? Мои новые надела, а мне эти подсунула. Да еще и велики. Я села на лавку и стала прикидывать, что лучше. Побороть неприязни отправиться домой в чужих обносках или по-быстрому добежать в туфлях? Лучше второе. И в магазины можно забегать греться, а взбучка дома ожидает в любом случае. И тут в раздевалку ввалилась эта девочка. Я это твои взяла. Нечаянно. Она тяжело дышала, видно, бежала всю дорогу. Потом села на лавку и принялась снимать мои сапоги. После чужих ног они были неприятно теплыми. «Спасибо», — сердито сказала я. Она будто хотела еще что-то сказать, но только махнула рукой и убежала. Я шагала домой и думала, как же так? Совсем, что ли, не соображает? Ну ладно, запачканные, но как можно нацепить обувь на размер меньше и ничего не заметить? И вообще, странная какая-то, непонятная. Пришла посреди года. Сидит в углу, как сова, ни с кем не разговаривает. Может, просто дура. А потом нас назначили вместе дежурить. Обычно мне в пару назначали мальчика, и это было замечательно. Стулья я поднял, молодец, можешь валить. Совсем сбежал, тоже невелика потеря. Класс я любила мыть одна. Ведь дежурство — это целое приключение. Сначала, конечно, вымыть. Быстро, чтобы отвязаться. Поплескать воду на цветы доску напоследок. Доска самое главное. Однажды я рисовала мелом часа два и спохватилась только, когда он кончился. Бегом, пока еще был открыт соседний кабинет, нагребла из чужой коробки. Все, шито, крыто, даже лучше, чем было. А еще были шкафы с книгами. Книги были чужие, затрепанные и не очень интересные. Мне нравилось ставить стол на парту, забираться на него и листать страницы на этой. Предпотолочной высоте, на шатком троне, на одинокой пирамиде. Запах побелки, сквозняк из распахнутого окна, гоголь, меланхолично глядящий из-под подрисованных очков. Красота! Теперь же мне в пару добавили странную тучку. Я не знала, что с ней делать и о чем говорить. Мне и с нормальными-то детьми было не всегда удобно. А эта девочка. Казалось, просто отрезала кусками мое корявое личное пространство. Приятно ли ей было мое присутствие, или она также обреченно смирилась с навязанным обществом, не знаю. Она просто начала мыть. Никогда, ни до, ни после я не видела, чтобы люди так драяли полы. Ульяна убиралась с каким-то бешеным остервенением. Быстро, ловко, старательно и до абсурда чисто. Я только успевала менять воду. Все было молчком. Она бесшумно шарила тряпкой по углам, я молча уносила и приносила ведро. Потом она бросила у порога простиранную тряпку. Мы огляделись. Вот это да, будто ремонт сделали. Красотища, сказала я. И Ульяна наконец-то показала свою улыбку. Наверное, я никогда не вспомню, каким образом мы разговорились и зачем отправились ко мне в гости. Некоторые вещи память не бережет. Тоже затевает очередную генеральную уборку и нещадно выкидывает все ненужное на помойку вечности. Может, мы над чем-то посмеялись вместе? Смех как ничто другое сближает двух подростков. А может, я рассказала какую-то свою историю, потому что Ульяне можно было доверять? Сначала мы пили чай с вареньем. Уж чего-чего, а варенье у нас было всегда полно. Потом обязательная часть программы первого посещения... «Экскурсия по квартире. А это что у вас? Ух ты, вот это да! А это можно посмотреть? А работает?» «Потом комната». Ногой я незаметно задвинула под кровать разбросанные вещи. «А это? Это моего брата. Обожает всякие железки. Тащит и тащит отовсюду. Наверное, целый трактор уже можно собрать». «Младший? Ага, на 6 лет. Ты любишь его?» Люблю, конечно, куда денешься? Хотя он и придурочный бывает. Ты че это? Ульяна потерянно стояла посреди комнаты. Серая фигурка, мышиные волосы, а потом заплакала. Я не знала, что делать. Чем я ее обидела? Что сказала не так? А может, и впрямь ненормальная, а я привела ее домой, и она только что смеялась. Ты че это, а? Плотно закрытое руками лицо глухие всхлипы. «А меня бьет. «Кто?» «Брат». История была так дикая и ужасна, что не укладывалась в голове. В семье Точки было три брата, двое постарше и маленький. Ульяну только ждали на свет. Однажды старшие братья ушли гулять и не вернулись. Их искали и нашли на другой день. Каким образом они убрели так далеко по железнодорожному полотну, Ушли сами или им помогли. тайно покрытая мраком. Их шибло поездом сразу двоих. На смерть. Младший брат горевал больше всех. Непонятно, где тут искать логику, но всю свою обиду на судьбу, всю злость он обратил на маленькую Ульяну. Может, казалось ему, что мать любит ее больше, а он такой же, как братья, пропадет, и все снова научатся улыбаться. Он ненавидел ее. Пока мать была рядом, у не доставались только щипки да редкие тумаки. Но дети росли, и росла ненависть. Он бил ее постоянно. Каждый день. Смотри. И под задранным школьным платьем я с ужасом увидела синие и черные пятна на ребрах. Это лишило дара речи. Я не знала, не желала знать, что вот так просто, совсем рядом, творятся такие вещи почему ты не скажешь никому ты что он меня убьет и такая уверенность была в ответе убьет я сразу поверила что же делать ничего он сильно бьет только когда трезвый а так ничего терпимо а мама ульяна равнодушно махнула рукой понятно маме не было до них дела мы сидели на диване плечом к плечу Молча, как два камня. Слов не было. Были мысли, тяжелые, неизменно уводящие в тупик. Каждый думал о своем. Если б можно было совершить чудо, взмахнуть палочкой, вжух! Зло наказано, всесчастливый мир спасен. Если б можно было забрать Ульяну к нам, если б можно было поколотить ее братца, если б... Но все разбивалось, как тонкий лед. Серая Ульяна, махнувшая рукой, Некому помочь. «Хочешь, заколку подарю? Мама из Москвы привезла». Я положила ей на юбку автоматическую диковинку. «Классная». «Не, тебя заругают. Не заругают, бери уже». «Спасибо». И снова. Снова тень улыбки, хоть что-то. «А что я еще могу, кроме варенья и красной заколки?» Мы медленно шли по обледенелой осенней земле. Холодное солнце садилось за нашими спинами. Ветер пронизывал до костей, и у нас были одинаковые сапоги. Красные, с сдутым верхом, просто у нее чуть постарше. Дальше я одна пойду. Пока. Пока. Так я и не попала в страшную квартиру. Только запомнила три несвежих, глухо занавешенных окна на первом этаже панельной многоэтажки. Потом мы еще несколько раз гуляли после школы. Но недолго. Ноябрь не терпит коротких курточек и тонких шапок. Вскоре я заболела, а когда пришла в школу, Ульяны не было. Не было ее и через неделю, и через две. Она исчезла. Сначала никто не хватился, потом, конечно, стали интересоваться, что да как. И я сама не поняла, как оказалась посреди очень неприятной ситуации. Только я одна, оказывается, знала, где тучка живет. Наша классная собрала совет учебного сектора. Четыре неприятные мне девочки стояли у доски с горящими глазами. Впереди намечалось приключение. «Может, она еще придет?» — я тащила за хвост последнего кота. «Может, болеет?» «Она прогульщица!» — отрезала классная. «И двоечница! А тебе на будущее? С кем поведешься, от того и наберешься. Смотри, тоже по наклонной едешь. Какая по счету двойка?» Во мне закипала злоба. «Вторая?» «Где вторая? Там и десятая!» «Нашла себе подружку!» Девочки кивали головами, плохо сдерживая злорадство. Мне хотелось их побить. «В общем так, ведёшь всех к точке, И там, говорите с ней хорошенько, должны повлиять. А если ей трудно заниматься, поможете ей. Вы коллектив!» «Уж это да! Конечно! Прямо кинуться помогать, всемером не удержишь!» Мы шагали по тонкому свежему снегу. На душе было все поганее и поганее. Ближе к Тучкиному дому возникла последняя надежда. «Далеко обходить? Полезли в дыру?» Два блочных дома были так глупо размещены, что стояли плотно прижавшись углами друг к другу. Между ними неумные строители оставили узкую зловещую щель. «Можно, конечно, взять и обойти. А пролезем? Легко!» Я первая протиснулась головой, и с трудом протащила тело. «Чтоб вы все тут застряли!» Сначала пролезли худенькие, потом девочка покрупнее. Самая толстая мялась по ту сторону, не решаясь на игру в винни -пуха. «Давай скорее, околеем!» Девочка пыталась протиснуться то так, то сяк, мы хохотали от души. «А ну вас!» План не сработал. Толстушка скинула пальто и кофту, сняла теплые штаны И, кряхтя и наливаясь краснотой, пролезла таки в бетонную ловушку. Мы стояли под окнами тучки. «Нет никого, не видите?» Еще постучи, тебя откроет!» «Вы дуры, что ли?» «Да там она точно! Где еще то Ну, мы ей покажем!» «Что ты покажешь ей, Мымра?» «Сама такая! Поговори-ка еще. Она наш класс позорит!» «И одевается, как бомжара! Вообще овца!» «Может, она в больнице?» «Ага, в психушке! Давай еще стучать!» позорище. На окнах грязные плотные занавески, словно чугунные заслонки. Другой мир. Не пустят. Туда никого не пускают. Девочки перебирали ногами на холодном ветру. Стучим еще! Да задолбались уже! Стучим-стучим, вылезет! Там она точно! Дети злы. Злые и любопытны. Их не пугает мороз, не смущают опущенные шторы. «Зачем меня отправили сюда? Что вам всем от меня надо? Почему никто не понял, что тучке живется плохо? За что меня сделали предательницей, пустили во главе оголтелые своры?» Все ушли, а я еще приплясывала на морозе. Серые сумерки опускались на город, востужали острым снегом, холодным ветром. Вот досчитаю, достаю, уйду. Досчитала. Посмотрела в глухое окно. На окне кухни незаметно дернулась занавеска. Так и знала. Она все время была там, притихшая и серая. Пускать нас в дом она не могла и не хотела, но все слышала. Раз за разом я отправлялась вечерами гулять и брела одна по зимним улицам туда, к трем зашторенным окнам. Один раз я даже взяла палку и постучала в стекло. Бесполезно. Точка больше не появилась. И в школе о ней вскоре забыли. Как забывается, в юности все неяркое и незначительное. Я не знаю, куда она делась. Вскоре я заявила, что красные сапоги мне жмут. На самом деле их можно было еще поносить. Ноги уже перестали расти. Но я не хотела. И после зимних каникул мне купили новые.